Какие же длинные на вас свитки, эти свитки. Таких свиток еще и на свете не было. А победи, который-нибудь из вас. Я посмотрю, не шелепнет ли он на землю, запутавшийся в полы. — Не смейся, батьку, сказал, наконец, ставший из них. — Смотри ты, какой пышный. А чего же бы не смеяться? — Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу.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 Я грамоте разумею не сильно, потому и не знаю. Гораций, что ли? — Видишь, какой батька! — подумал про себя старший сыностап. — Все старый собака знает, и еще и прикидывается. — Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки! — продолжал Тарас. — А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака.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 Добрый сынку ей Богу добрый. Да когда на то пошло, то и я с вами еду. Я и Богу еду. Какого дьявола мне здесь ждать, Чтоб я стал гречка сеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями, да бабиться с женой, да пропади она. Я казак не хочу. Так что же, что нет войны, я так поеду с вами на Запорожье погулять. Я и Богу поеду. И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногой. «Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? Чему нам все это? На что эти горшки?» Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.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 — Эй, вы, пивники-броварники, полно вам пиво варить, доваляться да по запечьям, докормить да своим жирным телом мух. Ступайте славы рыцарской и чести добиваться. Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы, полно вам за плугом ходить, допачкать да в земле свои желтые чоботы, до да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую. Пора доставать казацкой славы. И слова эти были, как искры, падавшие на сухое дерево.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 Теперь надо в нас спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель, нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе. Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома.